то рассчитывать нам здесь особо не на что, только пельмени и смогут предложить. Скользкий! сколько лет, сколько зим! Не успел я уселся за столику у наполовину закрашенного белой краской окна, как из служебного помещения выскочил Денис Селин собственной персоной. оба бана! А сроже то у тебя чего обморозил? успокойся, прошипел я на уже сдернувшего с плеча автомат Рустама. Привет, Денис, какими судьбами? Не поверишь, пообедать зашел», — Явно соврал тот. Вы, господа, не возражаете, если я отниму на какое-то время у вас спутника? «Сто лет не виделись. Не дожидаясь согласия Зубастова, я уселся за облюбованный сиелиным столик, снял ушанку и принялся расстегивать фуфайку. Мои сопровождающие как нарочно выбрали самый дальний угол, решили не мешать нам секретничать.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 Теперь локти пада кусают. Понятно задумался я. А ходят какие слухи, зачем сестрички в гетто полезли? Масса, махнул руками Денис. Но слухи именно какие? Никто ничего конкретного сказать не может. Единственное знаю точно. Городской совет на днях указ подпишет. Валькириям половина гетто в собственность перейдет. а вторая под их контролем так и останется. А с коммунной что?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 Давай колись. Зачем искал? Гамлет попросил, сразу же посерьезнел Денис. Во-первых, велел передать, что мы тебя с крючка не снимем. Не в том положении, знаешь ли. Во-вторых, ты у него насчет одноглазого какого-то интересовался. Так вот, информацию пробили. Весьма непростой тип оказался, с очень странными людьми дела делает. Дальше рыть не стали. Ибо там все страннее и страньше. Сплошные бедованы качавые.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 Зубастый расплатился с официанткой и тоже поспешил к лестнице. Пельмени дрянь, пожаловался уже на улице второй. У меня изжога от них. Не знаю, ничего такого не заметил. И я натянул потуже ушанку. «Сан Саныч, Саня, это не страшно оставлять, уведут ведь лошадку. А у меня там противоугонка стоит, сыто рогнул мужичок. Да и что с ними случится, может? Кому этот доходяга нужна?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 Тебе что, заняться больше нечем? Несущим свет, не стал темнить я. В курсе рустам, что Перов с сектантами в этом деле компаньоны нет? Заодно и проверим. Или нельзя? Им можно, нехотя признал парень. Что за весточку развернулся к нам возница? Пусть этого человека найдут и о пропавшем приказчике торгового дома Янус расспросят. Скажешь, лед передать велел, что за ними должок.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 Откатившись по неглубокому снегу отцане и Сансаныч Сан тут же пальнул второй раз и только тогда я рванулся назад и перевалился через задний борт. Автоматная очередь выбила из досок лавки щепу, и второй последовал моему примеру. Рустам уже не оставалось ничего, как прикрывать перезаряжавшего обрез Сансаныча. Опустившись на одно колено, он открыл огонь из автомата по стрелкам, устроившим Лёшкину занесённой снегом помуйке. На миг его фигура подёрнулась рябью. И от сработавшего архангела прокатилась легкая зыбь, выброшенной в пространство алхимической энергии. Приподнявшийся над бортом сани 2 метнул в мусорку гранату. Громыхнул взрыв, и моментально оказавшийся на ногах Сан Саныч разрядил обрез в попытавшегося подняться с земли контуженного стрелка. Еще одного нападавшего, сохранившегося за мусорным баком, посекло осколками. Допросить «Да бы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 прямо мордой обналить. Бывает, усмехнулся Сансаныч. Вот помню, слушать историю возницы я не стал. Уж слишком его обычное поведение с отменной реакцией при нападении не вязалось. Выходит, совсем не так простой мужичок, как пытается выглядеть. Стоит учесть. До морга мы добрались минут за пять, умудрившись без проблем миновать засуетившихся при звуках стрельбы дружинников. Санценович загнал Сани за ограду, высадил нас у задней двери и сразу же уехал. Даже погреться внутри не заглянул. Сказал только, что в околоток завернёт и все формальности сам уладят, чтобы, значит, с дружиной потом проблем не было. Рустам остановился на крылечке. Если нас убить хотели, почему на выходе из пельменной не расстреляли? Не ко мне вопрос, сплюнул второй вурну кровавую слюну. Сам ничего понять не могу. Это не твой дружок лёд на нас навёл. Нас бы тогда всех прямо в пельменные положили, скривился я. Нет. Селин бы так не прокололся. Тем более, что одного из нападавших, того, который с пистолетом был, я узнал. Этот гад с людьми тёмы жили, на обычно вертелся, а значит, скорее всего, нас просто заказали. Или всё дело во мне. Да нет, меня с такой рожей и мама родная не сразу узнает.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 И без единого вопроса отперли дверь, перекрывающую проход к моей коморке. Я сбросил верхнюю одежду прямо на пол, разулся и с архивными распечатками в руках плюхнулся на кровать. Ну и с чего начать? С необычных смертей или с всплесков магической энергии? Блин. Рулон с распечаткой о выбросах раза в четыре толще. Так что, пожалуй, отложу его на потом. Сначала замороженными трупами займусь.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 Совсем уж редко встречался раздел Дополнительная информация, в которой заносились наблюдения и предположения причастных к осмотру места происшествия сотрудников СС и дружинников. Зато всегда в заголовке присутствовала категория дела Т. Уж не знаю, что означало эта литера, но думаю, именно благодаря ей я был избавлен от необходимости читать отчеты о замерзших в холода бродягах. Шрифт распечаток был мелким, лента матричного принтера порядком износилась.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 Все, завтра.